Глава шестая. «Ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. К моему дому можно подойти с двух сторон. Элеана затявкала и потрусила к двери, выходящей на улицу. Ее хозяйка Мариана Ферри, 1953-2007, лежит на участке Бересклеты». Элиана появилась на кладбище в день похорон и больше не уходила. Несколько первых недель я кормила ее на могиле хозяйки. Через какое-то время она стала провожать меня до дома и прижилась. Имя ей дал Нона, Элианой, звали героиню Изабеля Джани в убийственном лете, а у этой собаки были голубые глаза, и ее хозяйка умерла в августе. За 20 лет на моем кладбище одновременно с хозяевами появились трипса и стали моими в силу обстоятельств. Теперь у меня только Элиана. Снова стучат в дверь. Сомневаюсь, стоит ли открывать. На часах 7 утра. Я пью чай, мажу тосты соленым маслом и клубничным вареньем. Его мне подарила Сюзанна Клерк, чей муж 1933-2007. Покоиться на участке кедры. Я слушаю музыку. В свободные от работы часы я всегда ее слушаю. Встаю, выключаю радио, спрашиваю. Кто там? Негромкий мужской голос отвечает. Извините, мадам, я увидел свет и... Слышу, как визитер вытирает ноги о половик. Мне нужно справиться о человеке, который здесь похоронен. Я могла бы напомнить, что мы начинаем работать в 8 утра и отослать его. Сейчас, подождите 2 минуты. Я поднимаюсь в спальню, открываю зимний шкаф. Снимаю с вешалки халат и одеваюсь. У меня два шкафа, я называю их «зима» и лето. К временам года это отношение не имеет, только к обстоятельствам. В зимнем висит классическая одежда темных цветов. Она для чужих глаз. В летнем я держу светлые и яркие вещи, предназначенные исключительно для моих. Я ношу лето под зимой и снимаю ее, когда остаюсь одна. Итак, я надеваю серый стёганый халат поверх розового шелкового дизобелье, спускаюсь, отпираю дверь и обнаруживаю на пороге незнакомца лет сорока. На меня смотрят черные глаза. «Здравствуйте! Простите, что побеспокоил так рано!» На улице еще темно и холодно. Ночь подморозила землю. Мужчина выдыхает пар, похожий на дымок от сигареты. От посетителя пахнет табаком, корицей и ванилью. Я лишилась дара речи. Так бывает, когда неожиданно встречаешь человека, с которым давно не виделся. Поздно он появился в моей жизни. «Двадцать лет назад все могло получиться иначе. Что за странная мысль? Откуда такое удивление? Неужели дело в том, что миллион лет никто, кроме пьяных подростков, не стучал в дверь с улицы? Все посетители приходят со стороны кладбища. Я впускаю гостя. Он смущенно благодарит, за что получает чашку кофе. В Брансьон-Аншалоне я знаю всех». Даже те, кто еще не хоронил у меня никого из близких, хоть раз да прошел по аллее, провожая в последний путь друга, соседа, мать-коллеги. Этого человека я вижу впервые. В его речи слышен едва уловимый, средиземноморский акцент. Он иначе интонирует фразу. У мужчины темные волосы, настолько темные, что едва тронувшая виски седина резко выделяется на их фоне. У него крупный нос, мясистые губы и мешки под глазами. Он немножко похож на Сержа Генсбура. Не дружит с бритвой, но обаяние – море. Я замечаю красивые руки с длинными пальцами. Он греет их о чашку, дует на кофе и пьет мелкими глотками. Не знаю, зачем он явился. Я впустила его в дом. Потому что эта комната не совсем моя. Она принадлежит всем. Можно сказать, что я превратила муниципальный зал ожидания в гостиную, совмещенную с кухней. Все случайные люди из-за всегдаты имеют право на входной билет. Мужчина оглядывается по сторонам. Комната в 25 квадратных метров выглядит, как мой зимний шкаф. Пустые стены. Нет ни цветастой скатерти, ни синего дивана, только клееная фанера и стулья. Ничего лишнего. Показ Кофеварка, белые чашки и крепкие спиртные напитки для безнадежных случаев. Здесь я выслушиваю откровения, на меня выплескиваются слезы и гневное отчаяние. Сюда доносится веселый смех могильщиков. Моя спальня находится на втором этаже, и на этот тайный задний двор ходу нет никому. Спальня и ванная, две банбоньерки в пастельных тонах. Розовый-пудровый, зеленый-миндальный и небесно-голубой создают весеннее настроение. С первым лучом солнца я распахиваю окна настежь, не опасаясь, что снизу кто-нибудь меня заметит. Никто не удостоился чести взглянуть на мою спальню в ее нынешнем виде. Сразу после исчезновения Филиппа Туссена я ее перекрасила, повесила кружевной тюль и новые шторы. Поставила белую мебель и широкую кровать со швейцарским матрасом, обнимающим тело спящего. Мое и только мое тело. Незнакомец допивает кофе и говорит. «Я из Марселя. Бывали там?» «Я каждый год езжу в Сормио». «В бухточку?» «Да». «Забавное совпадение». «Я не верю в совпадение». «Он что-то ищет в кармане джинсов». Мои мужчины не носят джинсов. Нона, Элвис и Гастон ходят в голубых рабочих комбинезонах, а братья Лучини и отец Седрик в перкалевых брюках. Незнакомец разматывает шарф, ставит на стол пустую чашку. Мы с вами похожи. Я тоже довольно рациональный человек. И комиссар. Коломбо? Нет. Он впервые улыбается. Тот был инспектором. Он собирает указательным пальцем сахарные крошки, рассыпавшиеся по столу. Моя мать по непонятной причине изъявила желание покоиться на этом кладбище. Она живет поблизости? Нет, в Марселе. Она умерла два месяца назад, успев изъявить последнюю волю. Сочувствую. Хотите капельку алкоголя в кофе? Вы всегда подпаиваете людей с раннего утра. Случается. «Как зовут вашу мать?» Ирен Файоль. Она завещала, чтобы ее кремировали, а урну поставили на могиле некоего Габриэля Прюдана». «Прюдана?» «Габриэль Прюдан, 1931-2009, аллея 19, участок Кедры». «Вы помните имена всех обитателей кладбища?» «Почти». «И дату смерти?» «И место?» Аналогично. Кем был этот Габриэль Прюдан? На могилу время от времени приходит женщина. Думаю, дочь. Он был адвокатом. На черной мраморной плите нет ни портрета, ни эпитафий. Дня похорон я не помню, но могу заглянуть в регистрационный журнал, если хотите. Вы все записываете? То, что касается похорон и эксгумаций? Не знал что это входит в ваши обязанности. Не входит. Но жизнь стала бы очень скучной. Делаем мы лишь то, что положено. Забавно слышать такое из уст. Как называется ваша должность? Смотритель кладбища? Почему? Вы считаете, что я с утра до вечера лью слезы? Что я создана из рыданий и печали? Я доливаю ему кофе, а он спрашивает, повторив вопрос дважды. «Вы живете одна?» Я киваю. Открываю ящики. Нахожу тетрадь за 2009 год. Ищу и сразу нахожу фамилию. Прюдан. Габриэль. Начинаю читать. 18 февраля 2009 -го. Похороны Габриэля Прюдана. Проливной дождь. Присутствовало 128 человек, в том числе бывшая жена и две дочери, Марта Дюброй и Хлоя Прюдан по желанию усопшего ни цветов, ни венков. Семья установила табличку, на которой написано «В знак уважения к Габриэлю Прюдану, храброму адвокату». Смелость для адвоката важнее всего, без нее остальное не имеет смысла. Талант, культура, знания законов полезны, но без смелости в решающий момент остаются только слова, пустые фразы, которые вспыхивают и умирают. Роберт Бадинтер. Ни кюре, ни распятие. Кортеж пробыл на месте полчаса. Когда два служащих похоронного бюро опустили гроб в могилу, все разошлись. Дождь лил, как из ведра. Я закрываю тетрадь. Комиссар выглядит изумленным. Он погружен в свои мысли. Машинальным жестом приглаживает волосы. Не понимаю, почему моя мать хочет лежать рядом с этим человеком? Его взгляд скользит по белым стенам. Он смотрит на меня, как будто не верит своим ушам, спрашивает, кивком указывая на мои записи. «Можно я почитаю?» «Вообще-то, я доверяю только родственникам, но после недолгих колебаний подталкиваю к нему тетрадь, и он начинает листать страницы, то и дело поднимая глаза, как будто у меня на лбу тоже что-то написано о событиях 2009 года». «Может показаться, что тетрадь – всего лишь предлог, чтобы получше рассмотреть меня». «Вы описываете все похороны?» «Почти все. Те, кто не сумел поприсутствовать, заходят сюда, и я рассказываю, как все прошло, опираясь на заметки. «Вы уже кого-нибудь убили?» «Я имею в виду злоумышленника, преступника». «Нет». «У вас есть пистолет?» «Конечно» но я беру его только на задание. Но сегодня пистолета при мне нет. Вы привезли урну с прахом? Нет. Оставил в крематории. На время. Пока не решу, стоит ли выполнять желание матери. Он незнакомец для вас, не для нее. Комиссар встает. Могу я увидеть могилу? Конечно. Возвращайтесь через полчаса. Я никогда не разгуливаю по моему кладбищу в халате. Он улыбается второй раз за время нашего странного свидания и выходит за дверь. Я зажигаю свет. Рефлекторно. Я никогда не делаю этого, когда кто-то входит в комнату, только когда выходят. Свет восполняет отсутствие. Старая привычка ребенка без роду племени. Через 30 минут он ждет меня в машине припаркованный у ворот. На номерном знаке написано Бюждюрон 13 Кажется, мой полицейский гость успел вздремнуть. На щеке отпечатался след шарфа. Я надела темно-синее пальто на алое платье и застегнулась на все пуговицы до самой шеи. Стало как ночь, скрывающая лето. Не хотела изумлять чужого человека. Мы шли по аллеям. И я рассказывала, кладбище разбито на четыре крыла, лавры, бересклет, кедры и тис. У нас два колумбария и два сада воспоминаний. Он спрашивает, как долго я занимаюсь этим. Я отвечаю, 20 лет. Говорю, что раньше была дежурной по переезду. Он интересуется, каково это сменить поезда на катафалке. Не знаю. Как объяснить? Слишком много всего случилось между двумя жизнями. Странные вопросы для рационального комиссара. Мы наконец дошли до могилы Габриэля Прюдана. Комиссар вдруг побледнел, словно пытаясь собраться с мыслями на могиле незнакомца, который мог оказаться его отцом, дядей, братом. Мы долго молчали, не двигаясь с места. Потом я не выдержала, потёрла замерзшие ладони. У меня есть правило, я никогда не составляю компанию посетителям. Отвожу их к могиле и удаляюсь. Но этого человека почему-то не могу оставить одного. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он сообщает, что возвращается в Марсель. На вопрос «Когда вернетесь с урной?» Ответа я не получаю.